Грей увидел какой-то предмет, отлетевший на несколько шагов в сторону. Резкий черный силуэт его отчетливо вырисовывался на фоне белого бетонной дорожки. Это было что-то вроде небольшой стеллы из черного камня, треснувшей при падении. Внутри в лунном свете блестела металлическая сердцевина. Однако внимание Грея, шагнувшего к мотоциклистке, привлек блеск другого предмета. На шее у женщины висел маленький кулон в виде дракона. Грейс сразу узнал его. В точность такой же кулон висел на шее у него самого. Подарок от давнишнего врага, предостережение, обещание. На тот случай с лих пути пересекутся снова. Он крепче стиснул рукоятку пистолета. Перекатившись на спину, женщина снова тихо застонала. На белый бетон хламла кровь, черная река, стремящаяся к подстриженному газону. Взор у Грей открылась выходная рана. Выстрел был сделан в спину. Протянув руку, женщина с трудом стащила с головы шлем. И Грей увидел искаженное мучительными страданиями знакомое лицо, обрамленное черными волосами. Смоглая кожа и мандалевидные глаза безошибочно свидетельствовали о малоазиатском происхождении. «Сей — Сейхан! — пробормотал Грей. Женщина слабо протянула к нему дрожащую руку. — Командор Пирс, помогите! Грей услышал в ее голосе боль, но также то, чего никак не ожидал от своего хладнокровного врага. Ужас! Глава вторая. Кровавое Рождество. 5 июля. 1 часов две минуты. Остров Рождества. Еще один ленивый день на морском берегу. монк Коккали шел следом за провожатым по узкой полосе песка. Оба были в защитных костюмах Био-3 не самой удобной одежде для прогулки по тропическому пляжу под костюм он надел только трусы и все же медленно варясь в наглухо запечатанном пластике чувствовал себя так словно на нем теплая шуба прикрыв ладонью глаза чтобы защититься от ослепительного полуденного сияния он смотрел на открывающуюся взору жуткую картину Все западное побережье острова Рождества пенилось и бурлило смертью, словно сама преисподняя поднялась из океанских глубин и выплеснулась на берег. Море отступило, обозначив границу прилива грудами дохлых рыб, среди которых возвышались более высокими холмками туши акул, дельфинов, морских черепах и даже карликовых китов. Хотя определить, кому именно принадлежат те или иные останки, было очень трудно, поскольку мягкие ткани, кости и чешуя смешались в зловонную гниющую массу. Кроме того, на песке и в воде валялись сотни морских птиц, тоже мертвых. По-видимому, они были привлечены обильной добычей, но затем стали жертвой того же самого отравления. Из расселены в скале с ревом вырывался пенистый фонтан, грязные соленые воды, и словно сам океан испускал последний вздох. Под под потоком, исследователи направились вдоль берега, дальше, на север, стараясь оставаться на узкой полосе чистого песка между смрадным месивом, вынесенным приливом, и отвесными скалами, окутанными покрывалом джунглей когда вернемся на кораблик гнусава пробормотал через противогаз монг я к моеродуктам даже не притрону он радовался что дышит сжатым воздухом из баллона не трудно было догадаться каким мерзким зловонием веет от этого кладбище на берегу монк также был рад тому что его напарница доктора лиза каменс Осталось на борту круизного лайнера, который стоял у противоположного берега острова. Владычица Морей бросила якорь в бухте летучих рыб вдали тошнотворного смрада, который висел над ядовитым месивом на западном побережье и разносился ветром почти по всему острову. Однако повезло далеко не всем. Прибыв на остров на рассвете, Монг стал свидетелем спешной эвакуации сотен людей.